Глава четвертая. «Алло», — повторила Ханна, — «кто это?» «Это Лейла». Я принялась расхаживать по комнате. «А, Лейла», — равнодушно произнесла она. В повисшей на секунду тишине меня захлестнула волна негодования. Я мельком увидела свое отражение в овальном зеркале над камином и тут же пожалела. На меня смотрела бледная тень с потухшим взглядом. Наконец, я выдавила первое, что пришло в голову. Ты задолжала мне объяснение. Я хотела узнать, что произошло, услышать обо всем от Ханны. Пожалуй, сейчас не лучшее время. Спокойно ответила она. В груди полыхнул гнев. И когда же будет лучшее время? За послеобеденным чаем? Или тебя больше устроит следующая среда? Не надо ёрничать. Не смей указывать, как мне себя вести. Я крепче прижала телефон к уху и провела рукой по растрепанным волосам. «Пять минут назад выяснилось, что мой жених умер в постели со своей бывшей. Можно сказать, я сорвала джек-пот. Ты так не считаешь?» Трубка испустила надтреснутый треснутый всхлип. Я на секунду зажмурилась и вновь открыла глаза, наблюдая, как лучи полуденного солнца омывают и пальцы ног. «Прости». Ханна тяжело сглотнула. «Меньше всего маг хотел причинить тебе боль, но нас столько связывала. Нельзя просто вычеркнуть 24 года». Я задохнулась точно от удара в живот. «Хочешь сказать, это не единичный случай?» В кухне Вера с грохотом опустила кружку, а папа вытаращил глаза. «Давай не... Ханна запнулась. Давай не будем сейчас, Лейла. Рана слишком свежа». Неслыханная наглость. «Неужели она не осознает, что натворила?» Ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Слезы навернулись мне на глаза. И давно?» Послышалось фырканье, затем шорох. «Я задала тебе вопрос». 18 месяцев». Выдохнула она. Я застыла, глядя на Веру, которая из кухни пыталась разгадать выражение моего лица. «То есть все то время, пока мы с Маком были вместе?» «Лейлон любил тебя, правда». Просто за годы брака у нас накопилось столько общего. Я опустила мобильник не в силах отвести взгляд от сверкающего на левой руке обручального кольца. Из трубки вновь прорезался бесплотный скрипучий голос. «Лейла, Лейла, ты здесь?»